Эпилог. Марат. Больничный коридор кажется бесконечным. Я сжимаю руки в кулаки, не в силах стоять на месте. Врачи и медсестры мелькают перед глазами, и каждый их взгляд вызывает у меня нарастающее беспокойство. Где они? Почему ничего не говорят? Почему это так долго? Что происходит? В очередной раз останавливаю медсестру, проходящую мимо. Почему это занимает столько времени? Она что-то отвечает, но ее слова словно не достигают меня. Все, что я могу думать, это о Кире и нашей малышке. Столько месяцев ожидания, столько планов и разговоров. И вот этот момент. А я просто здесь, в коридоре, совершенно беспомощен. «Успокойтесь, пожалуйста». Говорит врач, которого я в третий раз за полчаса дергаю за рукав. «Все под контролем». «Но я уже не слышу». Внезапно дверь операционная открывается, и мне кажется, что сердце останавливается на миг. Доктор выходит, снимая маску, и улыбается. «Поздравляю, у вас девочка». Эти слова такие простые, пробивают мне грудь, и я не могу сдержать улыбку, которая вспыхивает сквозь все тревоги. «Девочка, наша принцесса!» «С ней все хорошо, а с Кирой?» «Выпаливаю я, подхожу ближе, боясь услышать что-то плохое!» «С мамой и дочкой все в порядке!» Врач кивает. «Сейчас их переведут в палату, можете увидеть их через несколько минут!» Я выдыхаю, чувствуя, как внутри все успокаивается. Через несколько минут меня пускают в палату, и я осторожно вхожу, едва дыша, чтобы не потревожить Киру. Она лежит на кровати, бледная, но ее лицо светится усталой, но счастливой улыбкой. В руках крошечный сверток «Моя дочь». Я подхожу ближе, и Кира, увидев меня, улыбается еще шире. Знакомимся. Шепчет она, чуть приподнимая девочку, чтобы я мог рассмотреть ее поближе. «Наша принцесса». Я осторожно дотрагиваюсь до ее маленькой ручки, и она, кажется, в ответ сжимает мой палец. Невозможно поверить, что это реально. Моя дочь. Моя семья. «Она такая крошечная», — шепчу, не отрываясь от нее. Кира улыбается и чуть приподнимает голову, чтобы встретиться со мной взглядом. «Ну что, папа, готов защищать нас от всего мира?» Я улыбаюсь в ответ и, обняв их обеих, отвечаю. «Всегда я люблю вас. И мы тебя». «Скажи мне, кто год назад, что я стану семьянином, что буду жить как нормальный человек, буду любить и буду любимым. Я бы отправил чудака в дом сумасшедших. Однако жизнь удивительная. Я счастлив, как никогда». Все, что было до этого момента, кажется пустым и неважным. А важно только то, что сейчас. Я и мои малышки. Мы настоящая семья.